Девушка успокоилась и сказала строгим голосом: "Вам следует быть поосторожнее, граф Липп. Вы уже знаете, что по этой аллее ходят пациенты и персонал. Если бы не этот джентльмен, она улыбнулась Бонду, вы бы переехали меня. Ух, ну, к а к ц е концов там висит огромный указатель, призывающий водителей к осторожности. Сожалею, дорогая." Я спешил, опаздываю на прием к д о б р о м у доктору Уэйну. Мне нужно срочно очиститься от шлаков на с е й р а з после двух недель в Париже. Он повернулся к Бонду и с несходительно произнес: "Благодарю вас, сэр. У вас х о р о ш а я р е а к ц и я А теперь с вашего позволения он уселся в свой Бентли, помахал рукой и укатил Палеи. Мне тоже надо спешить, я ужасно опаздываю, сказала девушка. Они вместе повернули назад и пошли следом за Бентли. Вы здесь работаете? спросил Бонд, приглядываясь к девушке. Да, ответила она. Работает в Густиках уже три года. Ей здесь н нравится. А он давно здесь? И так далее в том же духе. Ему всегда нравились такие к р е п к и е спортивные фигурки, как у нее. Свеженькая личика выглядела бы банальным, если бы не чувственный рот и властная повадка, что всегда привлекает мужчин. Одета она была в некое подобие курточки доктора Уэйна, только подлиннее, потому как четко выделялись контуры груди и бедер. Было ясно, что под белой униформой почти ничего нет. Бонд поинтересовался, не н а д о е л о ли ей здесь и что она делает в свободное время. Она улыбнулась и оценивающе взглянула на него, давая понять, что раскусил его тактику. У меня есть маленькая машина и я много езжу по о к р у г е Люблю просто гулять по о к р е с т н о с т я м И здесь всегда много новых людей. Некоторые очень интересные. Вот этот человек, например, к р а ф л и п п он приезжает сюда каждый год и рассказывает мне удивительные вещи о д а н и м востоке, о Китае и тому подобное. У него там свое дело в Макао. Это ведь рядом с Гонконгом, правда? Да-да, э, именно там. Значит, это роскошность, признак китайской крови. Интересно было бы проследить его родословную. Если он из Макао, предки его должны быть португальцами. Они вошли в вестибюль. Девушка поспешила проститься с ним. Я должна бежать. Спасибо вам еще раз. Она безразлично улыбнулась. За ними наблюдали о т с т о й к и п о р т ь е Надеюсь, вам здесь понравится. И пошла в сторону процедурных кабинетов, покачивая крутыми бедрами. Бонд посмотрел на часы и тоже спустился по лестнице в цокольный этаж, где стоял легкий запах масляной краски и дезинфекции. За дверью с табличкой «Мужская процедурная» он попал в каучуковые лапы массажиста, одетого в брюки. и майку. Бонд р а з д е л с я и, обернувшись с полотенцем, проследовал за ним через длинную комнату, разделенную на отсеки прозрачными полиэтиленовыми шторами. В первом отсеке, завернутые в электрические одеяла, лежали двое пожилых мужчин. Под стекал по их багровым лицам. В следующем стояли два массажных стола. На одном под ударами массажиста непристойно раскачивалось белое рыхлое тело еще молодого но очень жирного человека. Бонд, с о д р о г а я с ь от отвращения, снял полотенце, улегся лицом вниз и отдался во власть самого сурового массажа, какой ему к о г д а л и б о приходилось выдерживать. в о з с т а н нервов и боль мускулов и сухожилий.